Глава тридцать первая. Утром я позвонил Уильяму Лейси, бывшему партнеру Фрэнсиса Бержерона. Тот не делал секреты из того, что партнер работал для Чарли Вермильона. Бесплатно. И часто он трудился без вознаграждения. Кто, Фрэнки? Да нет, я не знаю, какая муха его укусила. Кто шепнул мне насчет Вермильона? Тем более, что вопросы психического здоровья его не очень трогали. Его вообще очень мало что трогало. Дело он почти не брал и, похоже, катился по наклонной плоскости. Выходит, вы не знаете, как это дело попало в его поле зрения? Не имею ни малейшего представления. Более того, если по правде, то оно совсем не отвечало характеру Фрэнки. Дело было рискованным, могло вернуться к нему бумерангом. Правда, он любил выступать в апелляционном суде, никогда не отказывался. Это было для него чем-то вроде саморекламы. Я спросил, нельзя ли взглянуть на их досье, поскольку все судебные архивы сгорели. — Хм, — протянул он. — Я не могу этого сделать, не нарушив доверительных отношений между адвокатом и клиентом. Но в данном случае адвокат и клиент мертвы. — Аргумент принимается, — согласился юрист. — Но боюсь, что вопрос по-прежнему остается спорным. — Я передал все файлы Фрэнка окружному прокурору. А вам известно, что по делу Вермильона вчинен новый иск? — Да, родителями близнецов Рамирес. Точно. — И скажите на милость, кто бы на их месте поступил иначе, если государство при всей его высокой мудрости отпускает на волю психа, который использует свои конституционные права для того, чтобы похитить и убить двоих детишек. Сценарии хуже придумать невозможно. — Итак, окружной прокурор, где он обретается? Здесь, в Бель А где ж ему еще быть? Но есть одна загвоздка. Насколько я знаю, все файлы Фрэнка сгинули в пожаре. Как раз в то время, когда окружной суд принял документы Фрэнка, в нем разразился пожар. Таким образом, мне оставался лишь кролик. Я вновь и вновь вглядывался в фотографию фигурки на экране компьютера. Ее изучал Шофлер, ее изучал я. Но тогда крошечный бумажный зверек предполагал несколько версий дальнейшего расследования, теперь же осталась одна. Я решил вернуться к своим записям. Бумажными фигурками интересовался Леонардо, разрабатывал математическую основу, связь с иллюзионистами XIX века, примечания на полях, добавленные позже, складывание фигурок из бумаги, своего рода трансформация. В традиционном оригами не допускается склеивание или разрезание бумаги. Фигуры складываются из цельного квадратного листка. Это превращает оригами в идеальное хобби для обитателей тюрем и психиатрических лечебниц, подумал я. Для успеха в искусстве оригами требуется склонность к геометрии и способность к абстрактному мышлению. Оригами пользуется особой популярностью среди физиков и математиков. Жаргон оригами — накладной сгиб, водяная бомба, вытянутая птичья основа. Диаграммы фигур можно найти без труда в сети. Джуди Джонс. Кролик сделан из специальной бумаги для оригами, именуемой кожей слона или слоновьей кожей. Можно складывать мокрый. Петрич. Эксперт определил зверька как... Модифицированного кролика Ланга На мой запрос о оригами кролик Ланга поисковая система выдала более тысячи сайтов. Доктор Джозеф Ланг создал множество кроликов. За два часа путешествия по сайтам я увидел десятки кроликов Ланга и сотни его модифицированных версий. Но ни один из этих зверьков не походил на бумажного кролика, найденного в комнате моих детей. Вполне возможно, что эксперт, которого нашла Петрич, имел в виду какую-то иную разновидность кролика Ланга. Впрочем, не исключено, что специалист просто ошибся. Когда я, изменив запрос, напечатал кролика оригами, то получил тысячи и тысячи сайтов, хотя многие из них, надо сказать, повторялись. Я просидел все эти еще часа полтора, На знакомого мне кролика так и не встретил. Однако мне удалось выяснить, что любители оригами ведут в сети весьма активную жизнь, и народ они вполне дружелюбный. Эти ребята проводят множество конкурсов и выставок, лицензируют в интернете книги по искусству оригами, делятся разного рода сведениями, демонстрируют новые творения и обмениваются схемами и диаграммами. Не исключено, что виртуальное сообщество поклонников оригами сможет поведать мне нечто важное об интересующем меня кролике. Судя по бумажному зоопарку в шкафу Андертона, дудочник был весьма искушен в этом хобби. Можно допустить, что находясь в психолечебнице, он получил доступ к компьютеру и установил связь со многими любителями оригами. Вполне вероятно, что кто-то сможет опознать его работы или даже идентифицировать их автора. Я составил список из двух десятков электронных адресов и направил по ним письмо с просьбой опознать представленного в приложении кролика. И если мой план не сработает, то ведь Андертон знает, кто сделал кролика. В случае необходимости я надавлю на него так, что мало ему не покажется. Я так долго горбился над ноутбуком, что с трудом поднялся. Чтобы пригасить мышечную боль, пришлось размять плечи и сделать несколько упражнений на растяжение. Я понимал, что пора позвонить лис. Я не общался с родителями и супругой вот уже более недели. Мне очень не хотелось выслушивать как сочувственные слова папы и мамы, так и враждебные выпады лис. Но проверить сообщение на автоответчике следовало обязательно. Звонили мне все те же люди. Большой Дэйв из студии. «Алекс, здесь заваривается нечто такое, что может тебя заинтересовать. Если ты готов вернуться, мы будем рады тебя принять. Открываются потрясающие возможности. Так что...» Звонили папа и мама, чтобы отметиться. Старый друг Скотт все еще не оставлял надежды поднять мой дух. «Привет, Алекс. Есть дельцы. Я тут организую турнир по бадминтону. Затея благотворительная» и участники толпой ко мне не рвутся. Но, как бы то ни было, выспит Брэд и Дженнифер, Том и Сьюзан, Билл Хилпри, я и Деми. У нее потрясающий удар слева, если тебе это известно. Шарлай Стерон нуждается в партнере, если тебе это заинтересует, дружище. Позвони, окей. Лиз, где ты теперь, Алекс? Нам необходимо поговорить. Мне не хотелось общаться ни с кем из них и, дав обед позвонить им завтра, я отправился на пробежку. Шагнув из снабженного кондиционером вестибюля, я удивился, что за порогом еще нет грозы. Пропитанный влагой воздух был таким плотным, что, казалось будто я бегу сквозь воду. Я трусил вдоль берега до тех пор, пока в районе порта меня не остановила высокая изгородь. На обратном пути я пробежался по периметру парка Лафайет, на открытой веранде, Небольшой оркестр давал бесплатный концерт, и публика хлопала в ладоши, в такт каким-то чувственным блюзам. К возвращению в гостиницу я настолько взмок, что зеркало лифта, когда я вошел в кабину, затуманилось. Приняв душ, я открыл банку пива и уселся перед компьютером. И хотя с того момента, когда я отправил электронные письма, прошло чуть больше часа, Пришло уже восемь ответов. В большинстве из них высказывались предположения, которые я мог позже проверить. Однако в одном в моем кролике узнали победители конкурса, проводившегося в подразделении публичной библиотеки Филадельфии, а именно библиотеки городка Проспект-Хилл. Общество любителей оригами города Проспект-Хилл проводит ежегодный конкурс, посвященный фигуре одного животного. В нынешнем году это животные акула, а 1995 год был годом кролика. Это не самый крупный конкурс оригами, и вступительный взнос участников можно назвать чисто символическим. В силу данного обстоятельства в нем участвует много студентов и иных подобных им людей. Кролик, которого вы распространили по электронной почте, стал в 1995 году абсолютным чемпионом, И мы были весьма расстроены тем, что его создатель обозначился лишь именем, без упоминания фамилии. А адрес победителя тоже отсутствовал. Автор фигуры, вне всякого сомнения, обладает исключительным талантом, и некоторые из нас хотели вступить с ним в контакт, но организаторы не располагали информации о том, как это можно сделать. Вы, если пожелаете, можете связаться с почетным председателем нашей группы Джорджем Эстергази. Он отошел от организационных дел, но по-прежнему увлечен созданием фигур. Привет! Надеюсь, мое послание кажется для вас полезным. Этот Фолдерман в своем электронном письме приложил к письму телефон Эстергази его эмейл. Я тут же отправил милейшему Фолдерману благодарственную записку и направил свое послание человеку по имени Эстер Гази, не забыв приложить к нему письмо Фолдермана. Через несколько минут я уже звонил Эстер Гази. Не исключено, что он проверяет свою электронную почту раз в неделю. По крайней мере, я смогу убедить его подойти к компьютеру. — Эстер Гази! — прошушал слабый голос. — Мистер Эстер Гази, меня зовут Алекс Калахан. Я не знаю, была ли у вас возможность. Да, я получил ваше послание. Я, конечно, помню того поистине великолепного кролика Байрона Б. Очень огорчительно. Байрон Б. Что это значит? Так его звали, вернее, это то имя, которое мы получили. Как я уже сказал, это было весьма огорчительно. Некоторые члены комитета хотели лишить его звания чемпиона, но я воспротивился. Это было бы несправедливо, ведь его кролик оказался на две головы выше всех других фигур. Простите, но каким образом кролик попал на конкурс, если вы не знали, кто его сделал? Оказалось, что приславший его занимался трудовой терапией в... Подождите, я мигом вспомню. В судебно-медицинском учреждении серного порта? В Луизиане? Да, да, в психушке. Явление, впрочем, не уникальное. Знаменитейший мастер оригами Жуль Кравик был глубоко больным человеком и большую часть жизни провел в психиатрических лечебницах. Как интересно! Мы могли бы получить разрешение на контакт с этим Байроном Б., но к тому времени, когда конкурс закончился, и мы были готовы объявить результаты и проинформировать победителей, этого человека из лечебницы освободили. Наши попытки убедить администрацию учреждения сообщить ему о победе и передать небольшое денежное вознаграждение встретили крайне жесткий отпор. Вот так-то, вздохнул Эстергази. Я, надо сказать, был крайне удивлен, что он так и не появился в мире оригами. Огромный талант, совершенно новый подход к использованию вытянутой птичьей основы. Но что было, то было. Я так разволновался, что едва не забыл его поблагодарить перед тем, как положить трубку. Байрон Б. Не очень много, но, по крайней мере, хоть что-то. Учреждение Серного Порта вовсе не похоже на центр реабилитации алкоголиков или наркоманов, куда пациенты являются по доброй воле и по собственному желанию его покидают. Речь шла о заведении для душевнобольных преступников, а это означало, что... Кем бы ни был этот Байрон Б., за свое преступление ему пришлось провести за решеткой в психушке много-много лет. Поступил он в лечебницу не по своей воле, и где-то в Луизиане имеется решение суда, согласно которому человек по имени Байрон с фамилией, начинающей с Б, направлялся в судебно-медицинское учреждение Серного порта. Если идея не было достаточно серьезным, Они могли появиться сообщения в газетах, благодаря Андертону, я даже знал год, 1983. Обычно я не выбираю для себя частных детективов по совету 13-летних девочек. Но сейчас в моей жизни абсолютно все шло не по правилам. Изавель Хантон была просто счастлива, когда я спросил ее, как найти пинки Штрайбера. Девочка по буквам продиктовала его имя и фамилию и сообщила номер телефона, который, похоже, знала наизусть. — Спасибо, Ес. Yes. — Возможно, есть одна вещь, которую вам следует знать о Пинке, — не очень уверенно протянула она. — Что именно? — Его вид иногда приводит людей в изумление, ведь вы понимаете, что имя Пинки, то есть розовый, он получил не случайно. Дело в том, что он альбинос. Я встретился с Пинки Штрайбером в его офисе во французском квартале. В приёмной восседала сурового вида блондинка, затянутая в облегающей ярко-красное платье. Она предложила мне подождать, указав на довольно удобное кресло. Это был один из самых крутых офисов, в которых мне доводилось бывать. Из музыкальной системы лились звуки джаза, стены украшали абстрактные картины, а мебель была антикварной высокие потолки и вращающиеся вентиляторы, огромные окна с белоснежными шторами и множество крупных растений в красивых вазонах. Спустя пять минут он уже пожимал мне руку, а еще через минуту провел меня в свое затененное и очень просто меблированное убежище. Пинки уселся за массивным полированным столом, на котором не было ничего, кроме красного телефонного аппарата. Я устроился на Барселонском кресле из красной кожи. Глаза Штрайбера скрывались за солнцезащитными очками, а его кожа была белой, как у покойника. В воздухе витал знакомый запах, но точно определить, чем пахнет я не мог. Крем от загара, пояснил Штрайбер, словно прочитав мои мысли, я обмазан им с ног до головы. Именно его запах вы чувствуете. «Коппертон Спорт 48, если быть точным, и прошу извинить за мои темные очки. Я снимаю их только ночью». «Поняв, какую задачу я перед ним ставлю», — Пинки сказал, — «работа трудоемкая, но сводится в основном к беготне. Ведь если запустить миллион хомячков на клавиатуру компьютера, то они, прыгая по ней достаточно долгое время, когда-нибудь создадут копию Гунга-Дин до Киплинга». «Не правда ли? Вопрос в том, насколько велик ваш бюджет. Действуйте без оглядки. Пожалуй, плечами. Сколько бы ты ни стоило. Какое-то время я еще мог пускать в ход чеки, присланные разными кредитными компаниями. Когда же сильно подопрет, попробуй нажать на отца, а затем я постараюсь уменьшить ваши финансовые тяготы». Когда пойму, что дело не очень смахивает на зашедший в тупик бракоразводный процесс, но задаток все же потребуется. Ну, скажем, пять сотен. Вам следует знать, что лично я документов в судах не ищу. Мне удалось сколотить разношерстную команду из судебных клерков, пенсионеров, подростков и же с ними. Как только вы дадите сигнал, я спускаю их с поводка, и они будут копать во всех судах благословенного штата Луизиана до тех пор, пока не наткнутся на решение об отправке в психлечебницу вашего клиента. Отлично. Я плачу своим помощникам двадцать баксов в час. Поиски могут занять много времени, а может совсем и ничего, кто знает. Хорошо, я все понял. Итак... Мы начинаем поиск судебного решения об отправке в 1983 году в судебно-медицинское учреждение Серного порта некоего Байрона Б. Поступил в заведение. Записав все данные, он еще раз повторил их вслух и спросил. — Все точно? — Я не ошибся. Больше вам ничего не известно. Может быть, вы знаете, когда его выпустили? — 96-м. — Окей, это все, что мне нужно. — Я мог бы вам помочь, — сказал я, — если вам не хватит рабочей силы, я тоже стану искать. Я умею работать с судебными архивами. — Динамит! Вам сразу удалось выключить себе работу в округе святого Иоанна Крестителя. Администрация данного округа размещается в местечке, именуемом Ля-Плас. Моя первая помощница там только что родила, а ее дублер подыскал себе работу в одном из новых универмагов торгового дома Торжет. Он произнес слово «Торжет» на французский манер. «Торже!» «Лаплас совсем недалеко отсюда. Десятая дорога приведет вас прямо туда». «Окей», — бросил я. Достал бумажник и извлек из него довольно потрепанную чековую книжку. «Пусть этим займется Бекки». — остановил меня Пинки. — Мы принимаем также визу и мастер -карт. Некоторые клиенты любят облегчить себе жизнь.